Глава 17. Проблемы и пути их решения Утром встала в прекрасном расположении духа, чего со мной давно не было. И даже предстоящее разоблачение бывшей подруги совершенно не пугало. Быстро надев форму и взяв учебники, поспешила в столовую, где меня уже ждала Сима. — Марго, ты влюбилась, что ли? — спросила она, застав меня врасплох. — С чего ты это взяла? постаралась удивиться я. «У тебя глаза горят?» — улыбнулась Дроу и подмигнула. «И кто счастливчик?» «Я пока об этом говорить не хочу», — честно призналась ей, и она не стала приставать. Мы приступили к завтраку, а через пару минут в столовой появилась Селена с женихом и подругами. Я стала наблюдать за ними, при этом не привлекая к себе лишнего внимания». Они всегда садились за один и тот же столик недалеко от нас, поэтому я могла видеть все ее манипуляции. Но раньше я просто не обращала на это внимания, а сейчас следила весьма пристально. Минут через пять после начала трапезы Селена, как бы невзначай, одну руку положила на плечо Матиаса и стала ему что-то говорить. Он отвлекся на нее, а она второй рукой закрыла его чашку и бросила туда небольшой шарик. Что ж, теперь мне стало понятно, как именно зелье попадало в организм парня. Эти шарики изобрели совсем недавно, и они уже пользовались небывалой популярностью. Маленькие, компактные, прозрачные. В них закачивали любое зелье, яд или лекарство и бросали в жидкость, при соприкосновении с которой оболочка растворялась, а то, что было в ней, попадало по назначению. «Что ж, теперь у ректора есть полчаса, после чего придется ждать другой шанс». Адет Сендрер, вас вызывает ректор», — прозвучало в столовой по громкой связи. Селена вздрогнула, на мгновение в ее глазах возник страх, но быстро пропал. По идее, если не знать, что искать, то найти нереально. А жених как раз допил напиток, поцеловал ее в щеку и ушел я тоже быстро отнесла под нос, и мы с Симой направились на урок по некроматике. Сегодня магистр обещал рассмотреть начало наших курсовых и рассказать, чего не хватает. Должна признаться, на слова он не скупился. «Адептка Норгеро, начало у вас интересное, но все из учебников». На меня посмотрели крайне раздосадовано. «А я просил добавить своих слов, выводов, мнений». Это ведь не научная работа. Каждый некромант должен понимать, что именно он делает. «Хорошо, магистр, я исправлю», — со вздохом ответила ему, осознав, что мне грозит еще несколько ночей в библиотеке. «Хорошо, что ругали не только меня, но и остальных. С заданием не справился никто, что, естественно, огорчило преподавателя». Он обещал, что не сдавшие работу, до да экзамены допущены не будут, а, следовательно, их ждет отчисление. Да, нехилый такой стимул-то. «Адептка Норгеру, вас просят зайти к ректору срочно!» — раздался голос секретаря в аудитории. Магистр Пиланд глянул на меня с сочувствием, но отпустил. Я быстро собрала вещи и направилась в кабинет, прекрасно зная, что меня там ждет. Но все оказалось гораздо интереснее постучав и получив разрешение, вошла. В кабинете помимо ректора и Матиаса находилась ведьма, обследующая парня, и Селена, которая размазывала слезы по лицу. Чуть в стороне стояли ее родители, причем только ее. «А что она тут делает?» возмутилась бывшая подруга, увидев меня. «Адепка Нургеру, прошу рассказать мне все то, что вы видели», попросил ректор, указывая на стул напротив него. Я спокойно села, а затем пересказала все, чему была свидетельницей. По мере моих слов, родные девушки бледнели, осознавая, во что влезла их дочь. Ведьма же тем временем продолжала исследовать Матиаса, вливая в него несколько настоев. Сейчас он казался каким-то заторможенным. Судя по всему, она пыталась вывести зелье из организма, но сделать это крайне сложно. «Она врет!» — возмущенно закричала Селена, сжав руки в кулаки. «Нет, адептка говорит правду», — вставила свое слово мадам Ленда. «Парня травят уже давно и качественно. Боюсь, вывести зелье до конца не выйдет. Она явно превышала нужные дозы, чтобы добиться быстрого эффекта». «Я думаю, вы понимаете, что это значит», — поинтересовался ректор у родных Селены. «Я обязан не только отчислить ее и блокировать дар, но и сообщить в тайную канцелярию». А если учесть, кем являются родные Матиаса, боюсь, последствия будут крайне тяжелыми. «Дочка, как ты могла?» Едва не завыла ее мать, выхватив платок и утирая слезы. «Ты! Это ты во всем виновата!» Вдруг заорала Селена и кинулась на меня. Но ректор быстро накинул на девушку обездвиживающее заклинание. «В чем я виновата?» — спросила у нее, не понимая сути нападения. Насколько помню, она сама однажды просто отказалась со мной дружить, не объяснив причину. «Это все из-за тебя!» — рычала бывшая подруга. «Как же мне надоело, что тебя всегда ставят мне в пример! Марго учится лучше тебя! Марго поступила в академию! Марго стала некроманткой! Ты всегда была лучше меня!» Из крика вселенной я поняла... Родители не особо любили девушку, но при этом хотели, чтобы она была лучше всех и почему-то ставили в пример меня. И если в детстве это воспринималось более лояльно, то как только пришло письмо о зачислении меня на темный факультет, все изменилось. Так вышло, что в роду Селены было несколько некромантов, но уже на протяжении трех поколений этот дар обходил их стороной. В детстве у подруги были начальные задатки темной магии, Но, к сожалению, они не развелись до нужного объема. А тут еще выяснилось, что у меня-то они есть. И ее родные стали едва ли не винить девушку в том, что она упустила свой шанс. Тогда Селена и перестала со мной общаться. Когда поступило предложение о замужестве, родные наконец-то похвалили ее. А когда Матиас попытался разорвать помуловку, она поняла, что опять станет изгоем. И пошла на этот шаг, чтобы не разочаровать родных. «Ты даже Оскара у меня отняла!» Продолжила обвинять меня девушка. «Какого Оскара?» Нахмурилась я, не припоминая такого имени. Как оказалось, пару лет назад к Селене приезжал на смотрины парень, который ей сильно нравился. И они практически договорились, вот только ее родные в очередной раз обмолвились обо мне. Парень, естественно, заинтересовался, и помолвка не состоялась. А я вспомнила, что матушка как-то говорила, что ко мне пытался свататься сосед, но папа решил, что он неподходящая партия. Так что жениха я даже не видела. «Магистр, я еще нужна?» Обратилась к ректору, почувствовав, что не могу тут больше находиться. «Нет, дальше мы разберемся сами», — отпустил меня демон. Я вышла из кабинета под завывание Селены и слезы ее матери. Отец же продолжал хранить хладнокровие. «Если честно, то я даже не знаю, кто больше виноват в данной ситуации. Вместо того, чтобы хвалить своего ребёнка и помогать, они делали ему больно, тем самым провоцируя на те поступки, от которых потом сидеют волосы. Как бы мне не было жаль девушку, но за преступление ей в любом случае нужно ответить». Естественно, к концу дня Академия гудела, обсуждая поспешное отчисление Селены и то, что ее парня забрали целители. Некоторые с интересом косились на меня, но не подходили. Я была не в том настроении, чтобы отвечать на глупые вопросы. Сейчас двум семьям предстояло как-то договориться. Если родные парни не предъявят обвинения, то девушка отделается блокировкой сил и отсылом в какое-нибудь дальнее поместье или монастырь а если не договорятся, то в тюрьму. После ужина я взяла пару учебников из библиотеки и, закрывшись в своей комнате, стала исправлять курсовую. «Чем занимаешься?» Позади меня возник Аид. Он подошел и, поцеловав меня в макушку, склонился над листами. «Пишу курсовую по некроматике», — ответила ему, слегка повернув голову. «Мы все сегодня получили нагоняй от магистра». Ему не нравится то, что уже написано. Говорит, до экзамена не допустит. «Хочешь, я с ним поговорю?» — предложил он, а я подумала, что преподаватель после этого вряд ли выживет. «Нет», — возмутилась я, откладывая листы. «Он хорошо ведёт занятия, а мне просто нужно подготовиться». «Да... Не на такое свидание я рассчитывал», — вздохнул Аид, протягивая мне руку. «Пошли!» Я не стала спрашивать, куда мы направляемся, и просто вложила свою ладонь в его. Один удар сердца, и мы переместились. «Надеюсь, тут ты найдешь то, что тебе нужно», — подмигнул он, а вокруг загорелся свет. Я окинула взглядом помещение и замерла в восхищении. Мы были в библиотеке. Тут столько книг, что у меня просто нет слов. Да тут можно всю жизнь провести и не прочитать и половины. «А где мы?» — хрипло спросила я, не веря своему счастью. «В моей личной библиотеке», — улыбнулся он, явно забавляясь моей реакцией. «Вот тут можешь сидеть. Сейчас принесу нужные книги, а то, боюсь, ты тут долго плутать будешь». Меня отвели к большому деревянному столу, рядом с которым стояло несколько мягких кресел, а также диван из кожи с несколькими мягкими подушками. На столе меня ждали чистые листы и пишущие принадлежности. «Держи!» Передо мной опустили стопку книг и, поцеловав, отпустили работать. Каюсь, материал оказался настолько интересным, что я с головой ушла в учебу. Аиджи разместился на диване с какими-то бумагами в руках, делая пометки или связываясь с кем-то по специальному шару. Часа через два передо мной поставили тарелку с фруктами, «Отвар для бодрости и печенье». А когда до рассвета оставалось всего несколько часов, Аид собственноручно оторвал меня от написания работы и, не слушая возражений, отнес спать. Но перед этим дал какое-то зелье, благодаря которому я буду себя прекрасно чувствовать и через два часа сна. Правда, предупредил, что часто им пользоваться нельзя, поэтому максимум еще пару дней, и мне нужно завершить работу. Уже на грани сна я почувствовала лёгкий поцелуй в губы. «Сладких снов, любимая!» — прошептал он, практически спящий мне. Утром следующего дня я проснулась в прекрасном настроении, которое было довольно быстро испорчено магическими вестниками. Первый от родных, сообщавших, что прибыли в столицу и ждут меня сразу после экзаменов. Они просили не откладывать приезд, так как нужно подготовиться к балам и отбору. Я не могу опозорить их и ударить в грязь лицом. Второе же от жениха с вестью о том, что успеет освободиться к празднику. Так что мы встретимся на одном из первых балов. Да, вот тебе и засада. Похоже, мне будет очень весело. А если Аид узнает, что Томас мой жених, то весело станет уже ему. Кстати, я невольно вспомнила, что когда засыпала, услышала, как Аид назвал меня любимой. Показалось или нет? Как узнать? Я просто настолько устала, что в тот момент не соображала. А, -а, а как же теперь быть? А может, не показалось? С немного разрозненными мыслями направилась на завтрак. В столовой творился небольшой хаос, связанный по большей части с наступающими экзаменами. Про селену вестей не было. Впрочем, ее завсегдатая компания сидела за тем же столиком. Вот только было видно, что они подавлены. Но жалеть их я не собиралась. Что-то мне подсказывало, что они были в курсе того, что делала Селена, и никто не попытался не то, чтобы остановить ее, а хотя бы предупредить Матиаса. Позавтраков, пошла на тренировку с мастером Тором. Сегодня мне предстояло в очередной раз получить шестом по ногам и шее, а потом выслушать, какая я неуклюжая. Вот зачем я его выбрала? Чем думала в тот момент? Тем не менее, на тренировку я пришла и после разминки отошла в сторонку, чтобы никого нароком не задеть, и стала осваивать шест. Самое интересное, что с косой у меня таких проблем не возникало, а ведь они, по сути, одинаковы. Разница лишь в том, что у одного оружия есть лезвие, и оно опаснее шеста. К сожалению, до конца занятия мне так и не удалось показать хоть что-то стоящее. Мастеру Тору это, естественно, не понравилось, но ничего говорить он не стал. Следующим было занятие у мадам Ленту. Она дала каждому лист с индивидуальным заданием, а затем подошла ко мне. «Марго, я думаю, тебе стоит попробовать сдать на диплом ведьмы в этом году», произнесла она, заставив меня немного удивиться. «Я думала продлить учебу еще на год, дабы не свалиться от изнеможения». «Твоих знаний на это хватит. Получишь первую ступень, а потом можешь идти дальше не спеша». «Зато никто не сможет придраться к тому, что ты самостоятельно готовишь зелье». Хм, а в ее словах был резон. Получив даже минимальный уровень, я могла рассчитывать на практические задания, а следовательно расширяться и брать клиентов. «Я боюсь, что не успею выучить все зелья», — честно призналась ей, хотя сама знала, что у меня все выйдет. «Держи!» — мне протянули лист с заданием. «Если сможешь правильно приготовить это зелье, то считай диплом у тебя в руках». С этими словами она ушла, оставляя наедине с котлом. Я развернула лист и стала читать. «Да, умеет ведьма поставить задачу. Согласно написанному, мне предстояло сварить зелье правды. Оно было одним из самых сложных по составу и способу приготовления. Причем в стандартный урок по времени я не укладывалась». Но после этого занятия у нас были самостоятельные часы, поэтому я могла спокойно закончить начатое. Сделав глубокий вдох, напрягла память, чтобы вспомнить все ингредиенты, а затем пошла собирать их по шкафам. Мне пришлось делать два захода, так как материала много, и за один раз все не унести. Лишь убедившись, что все необходимое под рукой, начала работу. Она была весьма кропотливой, так как нужно в точности соблюдать пропорции, иначе ничего не выйдет. По концовке зелье обязано иметь прозрачный цвет, а если будет хоть немного мутноватый, то все старания напрасны. Там даже мешать надо сначала несколько раз по часовой, потом против часовой, и так около часа. Да, задала мне задачку ведьма. Хотя, с другой стороны, я и сама могу проверить свои умения в данной ситуации. «Готово!» — произнесла я через несколько часов, практически сползая на стул. Ноги гудели, спина ныла. Но я была довольна собой. «Что ж, молодец!» — похвалила меня мадам Лента, глядя на зелье в пробирках. «Идеально! Думаю, у тебя есть шанс. Увидимся на экзамене!» «Спасибо!» — поблагодарила я, собрав вещи и уходя к себе. В голове в данный момент было пусто. Хотелось просто лечь и уснуть. Я добралась до комнаты, бросила сумку и легла, закрыв глаза. «Ну и как это понимать?» Послышался над духом немного недовольный голос Аида. «Я пришел пригласить тебя на прогулку, а ты спишь». Я приоткрыла глаза и посмотрела на него. «Прости», — с трудом выдохнула я, «но мне пришлось готовить зелье правды, после этого очень тяжело собрать себя воедино». У, а мне ещё курсовик писать», — простонала я. «Что-то вас вообще не щадят», — с печалью в голосе произнёс он, садясь на кровать рядом со мной и осторожно гладя по голове. «Что ж, отдыхай. Я подожду». Каюсь, после этого мои глаза закрылись, и я уснула. Снилось мне что-то милое, но я не запомнила, что именно. Утром же меня ждало сразу два сюрприза. Первый — букет ромашек, а второй — готовая курсовая и записка, что я могу сказать, где взяла список литературы. Всё же обратиться за помощью к преподавателю не зазорно. Я не смогла сдержать улыбку, читая курсовую. Она была написана очень интересно и, главное, познавательно. Запомнив основные моменты, пошла завтракать, а потом на урок по некроматике. Магистр Пиланд очень долго изучал мою работу, то хмурясь, то окидывая меня внимательным взглядом, то вздыхая. Я даже переживать начала, что все не так радужно, как мне казалось изначально. Адептка Конор а где вы брали материал, который представлен в вашей работе?» — поинтересовался преподаватель, глядя на меня. «Книги мне одолжил магистр Слим». Честно ответила я, помня, что Аид не запрещал мне говорить об этом. «Вы ведь сказали, что пользоваться помощью можно?» «Магистр, значит», — протянул преподаватель и как-то уж слишком пристально посмотрел на меня, словно что-то подозревая. «Что ж, вы молодец. Работа достойна высшего балла, так что до экзамена вы допущены». «Спасибо». Улыбнулась я и стала слушать замечания по другим работам. К концу урока только пятеро были допущены до экзамена, остальным предстояло наверствовать упущенное. Впрочем, меня не особо интересовали успехи других. Главное, что у меня всё замечательно. Вечером, поужинав, я пошла к себе и заметила на кровати какой-то свёрток, перевязанный лентой, и записку. «Зайду за тобой в девять. Внутри одежда для прогулки». «Надеюсь, понравится». Аид. Мне стало любопытно, что же там. Быстро развернула подарок и уставилась на то, что было внутри. Хм, и почему именно эта одежда? Прежде чем надеть, закрыла дверь на замок, чтобы никто не мог войти и увидеть меня в том, чего в этом мире нет. Судя по стилю, мы пойдем на Терру. Аид прислал мне черные обтягивающие штаны из плотной тянущейся ткани, Насколько помню, они называются джинсы. Тёмно-синяя футболка с котиком, толстовка на молнии и белые кроссовки. Что ж, память на название у меня хорошая. Примерив всё это, я поняла, что мне очень комфортно. И когда только размер успел узнать. Мне пришлось собрать волосы в высокий хвост, чтобы всё смотрелось гармонично. «Прекрасно выглядишь», — произнёс Аид у меня за спиной, заставив обернуться. «Ты тоже». Улыбнулась я, окинув его взглядом. Повелитель ада себе не изменял. Он был во всем черном. Штаны, футболка, кроссовки. «Ну что, идем?» Мне протянули руку, и я тут же вложила свою. Быстрый переход, и меня буквально окружают крики радости. Я растерянно хлопаю глазами, пытаясь понять, что происходит. Вокруг много людей, особенно детей, какие-то строения, напоминающие замки, странные высокие плюшевые фигуры. «Где мы?» — хрипло спросила я, прижимаясь к Аиду. Было немного не по себе, если честно. «Это развлекательный парк», — поведал он, обнимая меня. «Называется Диснейленд. Говорят, тут весело. Я был на аттракционах, но не в этом месте. А все советуют, поэтому решил пригласить тебя» если не нравится, можем уйти?» «Нет», — отказалась я, понимая, что он старался. «К тому же это действительно интересно». Аид улыбнулся так тепло, что мне стало всё равно, куда мы попали. Затем меня взяли за руку и повели вперёд, навстречу приключениям. Повелитель заплатил за вход, и нам выдали какие-то браслеты. Лично я не знала, зачем они нужны, поэтому буду полагаться на него». Вокруг было столько народу, что реально становилось немного не по себе. Да еще и солнце светило нещадно, и мне хотелось надеть что-то полегче. Видимо, Аид понял мою мысль, потому что мы неожиданно оказались в каком-то помещении без окон. «Держи, переоденься!» Он протянул мне пакет. «Я сейчас вернусь!» Меня оставили одну. Я быстро открыла презент и увидела там весьма короткие шорты черного цвета чтобы не оказаться полуголой в момент появления Аида, переоделась. Конечно, как по мне, так они были несколько коротковаты, но фигура ладная, так что есть на что посмотреть. «Готово?» — послышался взволнованный голос Аида, но при этом его самого не было. «Да», — ответила я, и только после этого он появился. «Тактичный». Кстати, на нём также были шорты до колен. «Ты прекрасна!» произнес он, окинув меня жарким взглядом. А потом мы вернулись обратно. Я долго не могла понять, почему другие люди не видят нашего перемещения. Оказалось, что Аид обладает такой магией, которая позволяет ему появляться в любой момент времени, и окружающие будут думать, что он стоит тут уже давно. После смены одежды стало чуть легче. Первым делом меня повели к сувенирам и купили какой-то ободок с черными ушками и даже водрузили на голову, а потом протянули зеркало. Что ж, смотрелось немного комично, но интересно. Я улыбнулась и взяла Аиду такие же. Тот не стал возражать и потянул меня в сторону сладостей. Никогда не думала, что сладкая вата может оказаться такой вкусной. Правда, после нее пришлось отмывать не только руки, но и лицо. К тому же Аид свою порцию съел очень быстро и стал покушаться на мою. У нас вышла небольшая баталия, закончившаяся моим поражением и сладким поцелуем. Утолив голод, мы пошли на первый аттракцион. «Большая гора грома», — гласила надпись. Нас усадили в вагонетки, прицепленные к поезду, закрепили страховку и дали отмашку на старт. Конечно, многие слова мне были незнакомы, и Аид пояснял их значение. Все же он в этом мире бывает довольно часто. Сначала было совершенно не страшно, мы ехали вперёд по железной дороге, иногда ныряя в тоннели. А потом вагонетки стали набирать скорость и петлять. Несколько раз меня буквально подбрасывало в воздух. Хорошо, что страховка надёжная, да и рука Аида на моих коленях не давала сильно податься вперёд. Должна признаться, я не удержалась от пары вскриков. После этого мы пошли на какую-то башню. Большой ряд сидений, которые начинали двигаться вверх, а потом замирали, давая возможность насладиться видом парка. Вот только никто не предупредил, что через минуту они летят вниз с такой скоростью, что закладывает уши. А-а! заорала я вместе с остальными, кто сидел рядом. И только Аид сохранял спокойствие. Похоже, ему это нравилось. Я же выходила с аттракциона немного шатаясь и попросила слегка передохнуть. Меня послушно повели перекусить хот-догами и колой. Не могу сказать, что мне сильно понравилось. Необычный вкус. Побродив по парку, посмотрев на представления уличных артистов, мы решили зайти в комнату страха. Вот она меня совершенно не впечатлила. Очередные вагонетки, темные помещения, мелодия, заставляющая ждать подвоха, и ненастоящие призраки, ведьмы, зомби. «Хоть бы крови ему побольше добавили», — прошептал Аид мне на ухо, глядя на парня с топором в черепе, который выскочил на нас. «А то как-то нереалистично». Вот тут я была с ним согласна. Кстати, после этой комнаты Аид предложил пойти в тематический парк на основе фильмов. Вот он произвел на меня впечатление. «Все же в моем мире ни роботов, ни динозавров не было, поэтому я с интересом рассматривала все вокруг». Кажется, несколько раз Аиду пришлось едва ли не на руки меня брать, чтобы я не врезалась в кого-нибудь. А заметив тир, меня потащили туда. И через пару минут я стала обладательницей большого белого плюшевого зайца. Это было настолько мило, что с моих губ не слетала улыбка. Кстати, пока мы гуляли, я несколько раз замечала, каким взглядом девушки провожали Аида. А заметив рядом с ним меня, едва сдерживали злость. Да. Быть рядом с повелителем весьма опасно, но лично меня это не страшит. В парке мы пробыли практически до самого закрытия. Некоторые аттракционы заставляли меня кричать, какие-то смеяться, но общая картина была весьма положительной и интересной. Я была благодарна Аиду за такую необычную прогулку. «Сладких снов», — прошептал Аид, переместив меня обратно в комнату и поцеловав на прощание. «Увидимся завтра». «Проход в ад я тебе открыл». Эта новость меня сильно обрадовала, так как я успела соскучиться по парням и Церберу. И весь следующий день мне хотелось, чтобы поскорее наступила ночь. Как только учеба закончилась, я вернулась в комнату, сделала домашнее задание и легла на кровать, закрыв глаза. Мгновение, и я дома. «Хм, странно. Никогда не думала, что буду называть ад домом». Но это действительно так. Тут мне очень комфортно. «Марго!» — окликнул меня Цербер, выйдя наружу из своего убежища. «Рад тебя видеть!» И я улыбнулась ему, протягивая колбасу. «Держи!» «У-у-у!» завилял он хвостом. «Я тебя обожаю!» «Тут все хорошо?» — поинтересовалась у него. «Да, сейчас порядок. Правда, Аида нет, его брат позвал» доложил мне страж. «Жаль, конечно, но я хотя бы с друзьями повидаюсь». Подмигнув Церберу, вошла в подземное царство, в котором ничего не изменилось. «Марго!» — окликнула меня Василиса, тем самым заставив подойти к ним. «Ты, наконец-то, почтила нас своим присутствием. Ходят слухи, что ты теперь Саидом. А если так, то что?» Спокойно поинтересовалась я, чтобы расставить все точки. «Да просто поздравить хотела», — примиряюще подняла руки Вася. «Наш повелитель заслуживает счастья. Он слишком долго его ждал». «И ты хочешь сказать, что не будешь строить мне козни?» — усмехнулась я, не веря в ее ласковый голос. «Из-за чего?» — удивление было вполне натуральным. «Разве у тебя не было видов на Аида?» — прямо спросила я. «Не скрою, первоначально были», — ответила она, глядя мне в глаза но он сразу дал понять, что между нами ничего не будет. И мне просто нет смысла пытаться что-то исправить. Поэтому в моём лице ты можешь соперницу не искать. Да и в других тоже. Правда, если обидишь Аида, то пеняй на себя. Будет плохо. Я запомню, — пообещала ей и перевела разговор в другое русло. Как работа? Да как обычно, — отмахнулась Калиста, до этого молча наблюдавшая за нашей перепалкой. Пару дней назад Аид немного тряхнул ад, а в остальном тихо. «Кстати, а ты почему на работу не ходила?» Попросила отпуск. Соврала я, почему-то почувствовав, что правду говорить не стоит. «У меня на носу экзамены, и я просто не успеваю. Готовлюсь по ночам». «Понимаю тебя», — прозвучал веселый голос Тирины. «Помню, когда я училась, то могла несколько дней держаться на энергетиках, а потом сутки спать, ничего не слыша и не видя». «Зато сдавала на отлично». Её слова заставили остальных вспомнить период своей учёбы, и разговор стал более насыщенным и интересным. Правда, в скором времени девушкам пришлось уйти на задание, а я пошла искать чуму. «Привет!» — поздоровалась с другом, который в данный момент изучал какие-то бумаги. «Марго!» — улыбнулся всадник, обнимая меня. «Рад тебя видеть! А ты изменилась!» «Разве?» Немного удивилась я, так как никаких изменений за собой не заметила. «Ага», — подтвердил он, — «ты вся светишься, это легко заметить. Поздравляю». «Я думаю, пока рано», — попыталась немного остудить его пыл. «А я считаю, что нет», — настаивал на своем друг, заставив меня смутиться. «Кстати, сегодня у тебя заданий нет, так что можешь просто отдохнуть». Если честно, меня это немного расстроило, Но, с другой стороны, побыть рядом с друзьями тоже неплохо. Мы пообщались, посмеялись, а ближе к утру я вернулась в академию. Мне нужно было готовиться к экзаменам, которые неумолимо наступали.